Глава 17. Анри. Видеть я больше не мог. Всё заволакивал серый туман. Старался выбраться, призвать магию, и ничего не получалось. Элиан звал магистра, но ответом была только тишина. Туман медленно начинал рассеиваться, и то, что я увидел, никак не радовало. Вдоль врат пошла трещина, а из неё к нам устремились тени десятки теней. Теперь я видел и Пьера. Он стоял почти у самых врат и читал заклинание. А тени терзали его, пытаясь отвлечь. Я бросился к магистру, поднял над нами щиты. Что ж, буду отбиваться, насколько хватит сил. Уходи, просипел Пьер. Не дождёшься, ответил я, рассеивая ближайшую тень и создавая ловушку ещё для двух. Сражаться так до конца. Тени сплелись в один бесконечный хоровод. И я бил уже почти не целясь, потому что они были повсюду. Хоть в одну да попаду. Когда на миг обернулся к Пьеру, понял, что дела плохие. Его лицо посерело, губы стали бесцветными. Показалось, что магистр вот-вот упадет. «Держись!» — крикнул ему и призвал свою пустоту. Направил на врата. Трещина стала чутьюже, но не исчезла. Удар, ещё удар. Тени впивались в тело, жалили, но я сконцентрировался на вратах, потому что если они падут, всё остальное не будет иметь значения. Анри услышал голос Фила и к серому щиту надо мной добавился чёрный, а над Элианом светлый. Я обернулся. Полли, а она-то тут зачем? Опасно. И Андре, что гораздо хуже. Странная компания, как ни крути. Четвёртого парня я не знал, но судя по всему, он был тёмным магом. Что надо делать? перекрикивая рёв теней, спрашивал брат. Загнать пустоту обратно, махнул ему я. Неожиданная подмога сориентировалась быстро. Взметнулись дополнительные щиты, и я мог не тратить время на защиту, сосредоточившись на атаке а вокруг нас постепенно вырос ряд зеркал, и это мне не нравилось. «Отходите!» — раздался голос Андре. «С чего бы я стала его слушать?» «Пожалуйста, Анри!» — пробралась ко мне Полли, увлекая в сторону. И вскоре в круге остался только сам зеркальщик и тени, которые не могли преодолеть зеркальный барьер. Фил замер рядом с Пьером. Похоже, пытался немного его подлечить. А то, что происходило в границах барьера, сложно было описать. Тени метались и выли, стараясь вырваться, но ничего не выходило. Зеркала медленно передвигались вперёд. Круг сужался, загоняя тени к вратам. Лишь на мгновение я взглянул на Андре и понял: он не сможет, не справится, не выдержит натиска, учитывая, что это не первый бой у него сегодня, и шагнул в круг призывая пустоту. «Мешаешь?» — рявкнул маг. «Заткнись!» — миролюбиво попросил я, присоединяя свою магию к его. Пьер тоже шагнул в круг. «Тебя-то куда несет? Это уже у меня сдало терпение». Магистр не ответил, только поднял щиты и ударил по теням. Так мы и шли втроем, тесня серый туман и загоняя его обратно в трещину, образовавшуюся во вратах. Еще один рывок. «Запечатывай!» — крикнул Филиппу. Пот заливал глаза. Но я видел, как вспыхнули печати всех трех цветов, и брат наложил одну за другой. Трещина постепенно начала затягиваться, она становилась все меньше. Неужели все? В какой момент что-то пошло не так, я даже не почувствовал. Но вдруг раздался оглушительный взрыв, и врата распахнулись. Ближе всех к ним стоял Пьерр, В замкновение серый туман облепил его с головы до ног и утащил за собой. "Нет!" рванулась к воротам Полли. "Стой!" попытался её перехватить, но не успел. Пальцы схватили лишь воздух. "Нет, пустота. Так не пойдёт. Ты не посмеешь забрать у меня Полину. Я сильнее тебя." "Держите!" крикнул оставшимся, сделал глубокий вдох и шагнул во врата. Пустота показалась даже привычной. Сплошной серый цвет и ощущение, что медленно сходишь с ума. Давно не виделись. Целый месяц, который я вырвала у владычицы этого места. Месяц жизни взамен года без времени и без надежды. Но я пришел сюда не просто так. Завертел головой по сторонам. Где же Полли и Магистр? Они должны быть где-то здесь. Но вокруг было пусто. Только серый камень, и пыльное крошево под ногами, которое поскрипывало при каждом шаге. Странно, но страха не было, будто этот месяц изменил меня так же, как и год в пустоте. Ещё бы, он был настолько наполнен эмоциями, что даже через 10 лет смогу пересказать все его события до дня и часа. Полина позвал без особой надежды. Потерял кого-то, опустилась на плечо прохладная рука. Здравствуй, пустота, обернулся я. Здравствуй, Андрей Веиран, ответила моя сумрачная собеседница. Неужели решил меня навестить? Я ищу Полину. Где она? Пустота протянула руку, провела пальцами по щеке, и тело пронзило холодом. Я могла бы заставить тебя вечность искать её, ответила она. Но увы, не стану. У меня не так много времени на игры. Я собираюсь посетить родной мир, знаешь ли. Поэтому иди за мной, Анри. Прогуляемся немного. Ноги вязали в сером тумане, который поплыл по земле. Я будто шел по облакам, а пустота и вовсе не касалась ногами каменистого пола, а словно плыла над ним. «Полли!» — увидел я фигурку, сидевшую у камня, обхватив голову руками. Полина не пошевелилась. Я кинулся к ней, опустился рядом на колени и и прижал к себе. "Анри?" недоверчиво спросила она. "Анри, дорогой мой?" И дрожа прижалась всем телом. Я гладил её по голове, шептал, что всё будет хорошо, и обязательно заберу её отсюда. Полли тихонько всхлипывала. Конечно, ей было страшно. Мне тоже было, особенно от того, что она здесь. Для полноты картины пригласим нашего третьего гостя. Пустота хлопнула в ладоши. И перед ней оказался Пьер, темноволосый парнишка, который глядел на неё со смесью ужаса и отчаяния. Нет. Второй раз ему не выбраться. Она слишком измотала его, выпила все силы и теперь желает пожрать окончательно. Что тебе нужно? спросил я у пустоты, поднимаясь и протягивая руку по линии. Не так уж много, не так уж мало, весело ответила хозяйка этого места. Всё и ничего. Давай без загадок, а? Хорошо, Анри. Давай. Пустота уселась на любимый валун. Я загадаю вам загадку. Среди вас есть один человек, которого мне придётся отпустить. Овы, нашим аге не сходно, да и играть с ним не будет совсем неинтересно. Это ты, Полина Лелььер, или лучше Вейран? Полли вздрогнула и подняла голову. Не смотри на меня так, девочка. Твой свет особой природы. Но наша встреча была неминуема с тех самых пор, когда нога теперь уже твоего супруга ступила на порог пустоты. — Я в долгу перед твоим родом, Полина Лерьер, поэтому дам тебе выбор. Только боюсь, он тебе не понравится. — Чего ты хочешь? — почти спокойно спросила Полли. Она всегда была сильной, иногда даже сильнее меня. — И о каком долге говоришь? — Отвечу-ка я с конца. Пустота хлопнула по коленям. Однажды твой предок спас мне жизнь. Я взамен поклялась, что никогда не причиню вреда его потомкам. К счастью или нет, ты одна из них. Поэтому ты уйдёшь. Так как ты не согласишься уйти одна, я предлагаю тебе выбор. Разрешаю забрать с собой кого-то из этих мальчишек, но только одного, а второй достанется мне. Выбирай, Полина, и тихо рассмеялась от её зловещего смеха. Стало жутко. Я смотрел на Полли, а она растерянно переводила взгляд с меня на Пьера. Сам магистр стоял, опустив голову, лишь слегка вздрагивали руки. А вопрос его смерти в пустоте не вопрос вовсе. Он не выживет. А я? Смогу ли выжить я? И кого выберет Полли? Я не могу. Полина закрыла лицо руками. Не могу. Слышишь? Лучше останусь сама. Только пусть они уйдут оба. Так не пойдёт, хихикнула пустота. Либо ты уходишь одна, либо с кем-то из них. И у тебя мало времени на раздумья. Там снаружи ваши друзья, уже с ног падают, стараясь удержать моих посланников. А вы ведь не хотите, чтобы они умерли. Тени выпьют их до дна. Выбирай, девочка. Выбирай скорее, полли снова посмотрела на Пьера. Где-то в глубине души Шевельнулась ревность. Может, и не так сильна ее любовь ко мне. Но я заглушил этот подлый голос. Конечно, она не может предать друга, оставить его на верную смерть. Иначе это была бы не Полина. А по щекам Полли ручьями лились слезы. Она даже не пыталась их утереть. «Послушай, пустота», — сказал я. «Раз Полли не может решить, сделаю это вместо нее. Уходи, Полина. Забирай с собой Ильяна. Вот и всё. Нет, кинулась Полли ко мне. Тише. Обнял её, прижал на миг. Ты же знаешь, я всё равно вернусь. Рано или поздно, мне вернусь. Никогда не смогу. Но об этом Полли лучше не говорить. Пусть верит, пусть уходит и будет счастлива, даже с этим мужчиной. Нет, нет. Время истекло. Тоном главного дознавателя магистрата Произнесла пустота. «Иди», — я подтолкнул Полли. «Пьер долго не продержится. Он слишком долго боролся с пустотой один на один. Ему нужна твоя помощь. А я набрался силу. Справлюсь». Внутри все обрывалось от ужаса, но приказал страху заткнуться. «Замолкнуть. Я больше не боюсь». «Анри», — взмолилась Полли. «Иди». «Но за выход придется платить». Пустота потирала ладони. «Анри», — взмолилась Полли. С Полины я плату не возьму. Пусть ей послужит её супруг. Раз уж он так решил. А вот тебе, Пьер, заплатить придётся. Снова заберёшь у меня чувство, впервые подал голос Элиан. Сделай это, прошу. Нет, глупый мальчик, ответила пустота. На этот раз я заберу у тебя что-то другое. Ты храбро сражался, Пьер Элиан. Я оценила Но для победы тебе не хватило самой малости признать, что тебе нужна помощь, и попросить о ней. У тебя будет время умерить гордыню. Пустота шагнула к Пьеру и поцеловала его. Этот поцелуй выглядел жутко, будто ядовитая змея обвилась вокруг магистра. Он вздрогнул всем телом и отпрянул. Не передумал Анри Веран. Обернулась ко мне пустота. Нет, Анри, Поля вцепилась в меня изо всех сил, но наша собеседница, видимо, действительно спешила, потому что взметнулся туман, и мы остались вдвоём. Вот и всё. Даже стало легче. Я присел на валун, с которого поднялась пустота, и на мгновение закрыл глаза, успокаиваясь. Выбор сделан, только больше не будет дверей. Не будет игр в прятки. Ничего не будет. Пустота замерла передо мной и смотрела так, словно в первый раз видела, а затем мягко по-девичье улыбнулась. Ты стал сильнее, Анри, с теплотой сказала она. Я даже не ожидала. Теперь, когда лишних свидетелей нет, давай поговорим, мой мальчик. И она села рядом. Так странно, можно подумать, двое друзей решили побеседовать летним вечером. Знаешь, Анри, после недолгого молчания продолжила пустота. Многие думают, что пребывание здесь Это самое тяжкое испытание. Но они не правы. Самое тяжёлое то, что начинается после, если кому-то удаётся выбраться. Ты остался без магии, без семьи, без уважения того общества, к которому привык. Ты мог сломаться, но вместо этого возродил свой свет, когда протянул руку помощи врагу. Это дорогого стоит, Анри. И сейчас я знала, как ты поступишь знала, что защитишь и любимую, и человека, которого крайне сложно назвать твоим другом, скорее уж соперником в любви. За это я и уважаю тебя, Анри Рейран. Уважаю как равного и поэтому даю выбор. Ты видел, как велика моя сила. Я готова оставить её тебе. Пьер больше не сможет быть магистром. Срок его испытания истёк. Ты можешь занять его пост. Я не хочу Не хочу становиться магистром. У меня есть жена, и я люблю её. Я понимаю и не прошу отказываться от Полины. Кровь королей позволит тебе жить с ней и иметь детей. Состав магистров не будет прежним Андрей. Займи своё место. Нет, пустота не для меня, ответил ей. Значит, выбираешь свет? Да. Я выбираю свет. Пусть он и не так могущественен, как сила пустоты. — ответил без тени сомнения. — На самом деле выбрал ты не сейчас, — рассмеялась пустота. — Я просто желала проверить твою решимость. А выбор ты сделал, когда спас герцога Дориаля. Ты мог дать ему погибнуть и стать магистром пустоты. Но вместо этого призвал свет. — Скоро светлый алтарь снова останется без хозяина. Прими эту ношу, Анри, потому что его не сможет зажечь никто, кроме тебя. Ты говоришь так, будто выпустишь меня отсюда, ответил я. Выпущу? Нет, не собиралась вообще-то, подмигнула хозяйка. Но за тобой пришли. Волчок, не прячься. Я всё равно тебя чувствую. И мне в ладонь ткнулся мокрый нос. Вилли, подскочил я. Ты что здесь делаешь? Белый волк виновато опустил морду. Ой, мало его до реаль ругал. Он почувствовал, что ты здесь. — пояснила пустота, раз уж Вилли молчал. — Оборотни всегда были моими любимцами, особенно белые. Для волчонка пустота безопасна, потому что моя сила сходна с силой белых оборотней. — Ты храбрый малыш, — склонилась она к Вилли. — Но больше так не делай, иначе в следующий раз останешься здесь со мной. — Не останусь, — все-таки подал голос волчонок. — У-у-у, какие мы грозные! веди его в вилльи вам ещё предстоит обуздать тьму а затем завершим этот разговор и ты не будешь пытаться войти уточнил я не смогу печально ответила пустота печати королевского рода сильны а твой братишка сейчас ставит новое береги его анри он последний с кем я связана клятвой не станет его ваш мир пойдёт к моим ногам а теперь иди Твоя супруга плачет. Я опустил руку на спину Вилли, и перед нами появилась большая серая арка. Шаг, и вокруг снова зал с чёрными колоннами. Мираж, видение, Анри, крик Полли и её тёплые объятия. Значит, не видение и не мираж. Я выбрался. Я дома.